Глава 4. В 1925 году был брошен клич, что нужно начать торговать Западом, покупать машины и заниматься индустриализацией страны. Многих членов партии с высшим образованием стали посылать на загранработу, и папа, как дипломированный инженер, свободно говорящий по-немецки, должен был покинуть свой пост в комиссариате народного просвещения и поехать в Берлин – Заместителем Кристинского, который был тогда полпредом, а потом за замминистра иностранных дел. В 37 году Кристинского арестовали и расстреляли. А жена его, главврач Филатовской больницы, много лет провела в лагерях. Дочь Кристинского, потом тоже арестованная, училась со мной вместе в русской школе, организованной при посольстве. Моя мама была назначена директором и вела класс, а кроме того, занималась с ребятами рисованием и организовывала кукольный театр. От этого первого учебного года у меня осталось одно яркое воспоминание. Как-то раз к нам приехал Горький. Он эмигрировал из России еще в 21 году и жил в Сорренто. Очень высокий, сутулый, голубоглазый, с нависшими косматыми бровями. Мы по очереди прочитали ему по одному из его стихотворений. Горький каждого поцеловал в лоб и от умиления, как с ним это бывало, расплакался. Германия в моей памяти слилась в какой-то один большой детский день. Это было детство. Я играла в куклы, мечтала иметь коляску для кукол, которую папа принципиально не хотел покупать. Козочку купил. А коляска для кукол, он считал, это недостойно советской маленькой девочки, слишком буржуазно. Но я мечтала, это была неосуществленная моя мечта. Дважды приезжала бабушка, водила меня в кафе и покупала особенные конфеты, ананасы в шоколаде, которых почему-то больше никто мне не покупал. За время нашей жизни в Германии я превратилась в немецкую девочку — потому что я ходила в посольскую школу только первый год, а потом пошла в нормальную немецкую гимназию. Научилась писать готическими буквами, бойко читала детские, готическими буквами напечатанные книжки. Готическое письмо совсем особенное. Я думала, что с тех пор забыла его. Но как-то недавно попалась на глаза книжка. Нет, читаю. Вели альбомы. Писали туда друг другу дурацкие стишки. У меня хранится этот альбом. Вот, например, запись по-немецки. «Если ты думаешь, что я тебя не люблю и с тобой только шучу, то зажги фонарик и посвети мне в сердце». Или «Если когда-нибудь, через много-много лет, перечитаешь этот альбом, то вспомни, какие мы были маленькие и веселые, и как мы легко ходили в школу. Вот такие стежки. Сидеть надо было, положив руки на парту. Строгая немецкая гимназия. Женская. Мальчики и девочки тогда учились отдельно. Ну, были перемены, были глупые девчачьи игры. Охотно ходила. Никаких негативных эмоций это не вызывало. Как-то все ходили. Вообще в тот момент мне хотелось быть как все, жить как все, сливаться. Впрочем, это желание потом тоже было, я расскажу, но тогда это легко получалось. Каждое лето мы ездили куда-нибудь, в Зальцбург два раза, в Швейцарию, в Париж. Первый раз я в Париже была в семь лет. Помню, как из Парижа папа почему-то поехал в Ниццу, а мы с мамой в Биориц, на южный берег, и мама на почте написала ему стишок. Из Москвы до Биорица прилетела лиля птицы, и увидев биориц, от восторга пала ниц. Не сравнить хвоста синицы с оперением жар-птицы. Так бледнеет ваша ница пред красою биорица. Мой совет: пора решиться с ницей вам скорее проститься, взяв билет до Биорица. Ваша Лиля Баловница. Как сказать, какая была мама? Мама была полна шуток, игры. В ней очень сильное было игровое начало. Скажем, из противной снятой комнаты где-нибудь в гостинице или где угодно мама в мгновение ока делала что-то индивидуальное. Тут накинет свой шелковый платок, там что-то переставит, передвинет, купит какую-то вазочку с цветами, и сразу все оживало. У нее был дар интерьера. Желание видеть вокруг себя красивые вещи. И шутить. Мама с детства очень легко рифмовала и писала всякие шуточные стихи. Ну вот эпитафию такую, скажем, написала. «Умру. Стихов останется тетрадка. Заглянешь в них когда-нибудь украдкой и скажешь. Все же был родной котяга». Я маму почему-то звала котягой, Слегка поэт, в душе большой бродяга. Лирически мяукал он и прочее, И вместо точек ставил многоточие. Кошачий всей душой любил стихи и шпроты, Не выносил избитые остроты, Охотно кушал взбитые он сливки И мог пригубить капельку наливки. Но больше... Опьянялся он мечтами и не общался с прочими котами. Вот в таком духе. Это писалось, не отрывая пера от бумаги. И потом помню, как мы пошли на вокзал. И приехал папа к нам в Биориц. Какая это была радость. Море, скалы. Прекрасная, беззаботная, радостная жизнь. Это была жизнь, как у всех. Все куда-то уезжали летом, все потом рассказывали друг другу, где они были. И этому наступил конец. Всегда мы ездили на каникулы или в Швейцарию, или во Францию, куда-нибудь. А тут папа решил в свой отпуск поехать в Россию, посмотреть, как работают машины, которые он покупал. Мама его уговаривала не ехать, она как-то боялась. Мама вообще боялась Советской России, и в дальнейшем это скажется на нашей судьбе. Раздался телефонный звонок, и какой-то человек попросил свидания с папой. Папа хотел узнать, кто это. Человек ответил, «Я должен остаться для вас инкогнито». Папа отказался с ним встречаться. Через два дня он снова позвонил и сказал, что... «Речь идет о благополучии и жизни вашей семьи». Ну, папа с ним встретился в кафе. И тот человек, русский, папе незнакомый, не назвавшись, сказал, «Вы не должны ехать в Россию, вас оттуда назад не выпустят». Папа, придя домой, пересказал их разговор маме, я помню. Он считал, что это провокация, что это коммунисты проверяют, насколько он надежен, и сказал, «Ну, теперь уж мне точно надо ехать», и уехал. Когда папа должен был вернуться из отпуска, мы поехали встречать на вокзал. Его в поезде не было. На другой день он позвонил и сказал только «Не ждите меня». А через два дня нам привезли письмо, которое он передал с Аказией. Письмо, в котором он писал «Я в Берлин больше не приеду. Вы должны вернуться ко мне». Папу взяли с поезда. Он уже сидел в поезде с багажом. Пришли два человека, проверили документы и вывели его. Это была излюбленная тактика ГПУ. Хватать человека в последний момент и у всех на виду. Такой удар по нервам жертвы, а заодно и свидетелей. Папа был уверен, что это арест. Но его не арестовали. Просто отобрали заграничный паспорт и сказали, что отныне он будет работать в России. Жить было негде. И он жил у своего брата, о котором я уже говорила. У того была маленькая комната, 8 метров, где жил брат, его жена, его сын, пока сына не арестовали но больше места ни для кровати, ни даже для матраца не было. Поэтому папа спал почти четыре года на письменном столе. На него стелили что-то, и вот так папа спал. Нам, конечно, возвращаться было некуда, но не только в этом дело. Мама боялась возвращаться.